Глава 46. Чхеду Бон. Я внимательно следил за желтокожей ящерицей, но та никак не показывала, что узнала меня. Впрочем, как бы там ни было, все равно буду считать ее потенциально опасной личностью и постараюсь свести общение к минимуму. По крайней мере до того момента, пока не выяснится, что же это у нее за чехарда с родами войск. Великавил тем временем уточнил, что больше к полету никто не присоединится, и открыл нашей дружной компании Проход на челнок. Внутри, кстати, оказалось довольно удобно. Мягкие стены расположены вдоль них скамейки. Минималистичный дизайн, но точно лучше, чем доставивший меня на орбиту бот в мою бытность рудокопом. Потом был перелет. Учебка, оказавшаяся длинным одноэтажным зданием с раскинувшимися рядом с ним полигонами и серыми коробками казарм. Облетев место, которое вскоре станет нашим домом, Кавил приземлил корабль и передал нас с рук на руки местному инструктору, первым делом выдавшему нам стопку униформы, а потом устроившему небольшую лекцию. «Первую неделю я буду вас знакомить с реалиями жизни имперской армии». Вели, назвавшийся Гасоном, важно рассказывал перед нами из стороны в сторону. Кстати, нос у него, как и у большинства синекожих, был пятачком. Может, благородные пришельцы в этом медвежьем уголке службу предпочитают не нести? «Узнайте основы обращения с оружием и броней, пройдете профориентирование». И ровно через семь дней я уже буду распределять вас по вашим постоянным отрядам. Впрочем, тут Вели сделал небольшую паузу. Для лучшего среди вас я смогу устроить такое распределение уже в среду. Так что постарайтесь меня удивить». На этом он посчитал свою задачу по нашей мотивации выполненной и повел в сторону казарм, где нам должны были выделить капсулу для сна. «Это гораздо лучше, чем обычные койки в общем зале», — рядом тихо вещал, похоже, разбирающийся в вопросе батонов. «Место занимает меньше, обслуживание стоит копейки, но при этом у каждого солдата вроде бы есть свой личный уголок. Если честно, я удивлен, как у нас в свое время до такого не додумались». «А как же командный дух?» — тут же поинтересовался Серега. А я окончательно убедился, что этот парень – безнадежный романтик. Сначала не хочу быть последним, теперь вот командный дух. Как-то это немного по-детски. Но, как ни странно, Вели его вопрос даже понравился. А что с ним не так? Командный дух на совместных занятиях, тренировках и отдыхе. А вот спать и отдыхать всем нужно самим по себе. Или ты не согласен? Он хитро прищурил взгляд и, так и не дождавшись ответа, продолжил вести нас дальше. И именно в этот момент я увидел их. Два боевых психика в серебристых комбинезонах висели в воздухе друг напротив друга, поливая противника чем-то вроде разноцветного потока частиц. Кстати, именно по уровню этих двух явно непростых техник, полета и атаки, Я понял, кто сейчас находится передо мной. В этот момент психики прекратили атаки, стремительно приземлились и выхватили висящие у них на поясах жезлы. Мгновение и маленькие стальные палочки выросли в размерах, чем-то напоминая собой уже виденные мною раньше ритуальные чхеду. Вот только в этих не было никаких ловушек для шеи. Еще секунду назад небольшие посохи начали как будто бы увеличиваться в размерах. Нет, показалось, просто из них полезли десятки и сотни полупрозрачных квадратов и треугольников, защищающих своих владельцев и одновременно готовых атаковать все вокруг. Пара секунд непонятного мельтешения и тут же все пропало. Поздравляю с очередной победой в Вели Бильду саппора. Наш провожатый вежливо поприветствовал одного из соперников. И, как он, кстати, понял, кто оказался лучше. Впрочем, меня сейчас интересует не только это. Я искоса постарался получше рассмотреть победителя учебной схватки, судя по всему, являющегося одним из родственников впавшего в кому путешественника во времени «Соул». На вид такой же вели, как и все остальные аристократы. Нормальный нос, тонкие руки, разве что рост под два метра, что с его пропорциями смотрится слегка комично. Вот только я видел его в бою, и смеха во мне нет ни капли. А чем они сражались? Когда они отошли от этой парочки подальше, я не удержался и задал вопрос нашему сопровождающему. «Бильда и Вжик?» К счастью, в имперской армии, похоже, нормально относятся к желанию узнать побольше, в отличие от того, что было у нас в земных воинских частях. По крайней мере, как мне Саня Востриков рассказывал. «Это чхедубоны, современная модификация классического оружия. Слышали ведь про дуэльные варианты?» Я кивнул. «Так вот, неужели ты думал, что чем-то подобным будут пользоваться и в настоящих битвах?» «Нет, конечно». Я склонил голову, но тут же вскинул ее вместе со следующим вопросом. «А нас вы на таких штуках сражаться научите?» «Не знаю почему, но все эти геометрические фигуры, полезшие из посохов Вели, показались мне да нельзя грозными». «Точно не в ближайшее время!» Вы для начала научитесь запитывать своей энергией обычные бластеры и силовые доспехи. Потом изучите боевые машины, и уже когда прокачаете свой уровень батарейки, уровня так, до десятого, вот тогда можете начинать рассчитывать на что-то подобное. А до этого просто нет смысла. «Эти палки – оружие для психиков десятого уровня?» Батонов уловил часть рассказа Гассона и впечатлился. «Почему нет смысла?» «А это уже я. Не хватит на них энергии?» «Почему не хватит? Боны можно использовать хоть на первом уровне. Вот только, как я и говорил, нет смысла. Формирование полигонов зависит от опыта владельца Чхеду Бона. Он представляет, какие атаки мог бы провести, как бы защитился от любых возможных попыток нанести урон уже ему самому. Чем больше ты знаешь и можешь, тем мощнее твоя атака и защита. Ну а вы, да и любые другие начинающие батарейки, сможете вытянуть, дай бог, пару полигонов и все». «То есть надо просто фантазировать?» «Да не фантазировать, думать. Оружие психиков реагирует только на реальные варианты защиты. Вот ты». Гасон вытащил откуда-то из-за шиворота маленький бон и сунул мне в руку. «Допустим, в тебя стреляют из планетарного монитора Гнарфов. Попробуй представить, что бы ты сделал. Видишь? Тебе нечего ему противопоставить. Вот посох даже и не раскрылся. И именно поэтому для обычных бойцов бластер и силовая броня гораздо...» Тут он сбился со своей речи и замолчал, потому что маленький жезл в моих руках все таки разложился, а из его вершины даже показался маленький полупрозрачный квадрат черт хотел же сохранить свои способности в тайне, а тут так просто прокололся но кто бы знал что представление о том как я активирую свой естественный щит поможет с этим дьявольским боном и что теперь делать